Глава вторая. Каюсь заразилась от помощничка вирусом диванного эксперта, в связи с чем и позавидовала чудесам дрессировки, то есть выдержки грозовых, с завидным упорством, изображающих чугунные тумбы. Вслух позавидовала, потому и каюсь. Сеня же пошел дальше, не замедлив сообщить визитерам, что приглашение от уважающего себя дома – если, конечно, дом этот сам себя уважает, хе-хе, непременно подразумевает плюс один, а если такового не предусмотрено, то это не приглашение, ать и подтереться. На мое дельное уточнение, ты, наверное, хотел сказать и растереть, Сеня только глазами сверкнул. Буркнув напоследок, что его окружают сплошь бестолочи и деревенщины, очень надеюсь, что меня причислили к первой категории, которым невдомёк, что сенсею великому всякие там бумажки с печатями без надобности, и уж если ему понадобится войти во дворец, вообще в любой, поняли? Уж он туда войдёт. Мой помощник нырнул прямо с уличных мостков. Гибкий, увитый верёвками мышц силуэт врезался в воду без единого всплеска. Сеня унёсся на поиски пропавших девочек. На мой скромный намёк, что у нас на повестке дня и на предмет моих сборов в тот же дворец все-таки событие, и, в принципе, приведение себя в порядок, ведь не каждый день такие завидные пригласительные получаешь. Один из драконов, который сильнее всех страдал от Сениной критики, но это, конечно, совпадение, отделился от остальных и все с тем же каменно-тупым выражением отрезал мне путь к домику. Дерзко. Можно подумать, с мостков не поднырнул. Однако, памятуя мудрое изречение, что перед смертью не надышишься, я пожала плечами и забралась в паланкин. Изнутри тот оказался куда просторнее, чем выглядел снаружи. Первое, что бросилось в глаза, принцессы внутри не было. Лишь примятость на сиденье говорила о том, что она здесь была. Я хмыкнула. Должно быть, кое-кто посчитал ниже своего чешуйчатого достоинства ехать в одном паланкине с Марой». Спешно уходя через портал, драконица забыла, а может, обронила не то пудреницу, не то карманное зеркальце. Узорчатый угол уныло выглядывал из мягких складок сиденья. Устроившись поудобнее, я выглянула в окно и ахнула. Окна здесь были глухими, незаметными снаружи, но вид из них открывался фантастический. Оказалось, мы не только успели тронуться с места — Мы уже неслись по небу, над островами, на недосягаемой высоте. Честно сказать, не жалую я высоту. Не люблю, не понимаю ее. Слишком много пространства и никакой опоры, никакой поддержки. Не обопрешься же о воздух, никакой почвы под ногами. То ли дело глубина. Ей веришь безоговорочно, как старому другу, с которым давно не виделись» устремляешься навстречу ее тайнам, и все тело охватывает лихорадочная дрожь сладкого, щекочущего изнутри пузырьками предвкушения. Вода твой дом, твое сердце, твоя суть, и потому никогда не страшишься потеряться, заблудиться в темных глубинах. Вода бережно и нежно обнимает со всех сторон, держит, баюкает, как младенца в люльке. Острова под нами скрыли крылья плавники попугайстых расцветок. Внизу величественно проплывал Прайд морских мантикор, дивных созданий с пышной кромкой жабр вокруг умных львиных морд. Синхронно вильнув плоскими хвостами, Прайд взял левее, устремляясь к белой россыпи, группе островов, над которыми поднимался пар горячих источников, и каждую секунду тут и там взмывали до самых облаков столпы гейзеров. Что ж, Не сказать, чтобы мечтала именно о такой экскурсии, но поглядеть на коралловое ожерелье, раз уж меня волею судьбы сюда занесло, давно хотелось. Я уже знала, что коралловыми острова зовутся в честь Великого Рифа, сотворенного пламенем, то есть буквально огненным дыханием первых драконов. С незапамятных времен Великий Риф защищал островитян от всех невзгод и ненастей. Он выстоял во время великого шквала и хлынувших вслед за ним красных вод. Логично, что защитившие острова драконы остались. И стали править. Зваться они стали коралловыми. Мадам Вырла как-то промурлыкала лениво. «Конечно, летописи гласят, что именно мы, островитяне, попросили драконов остаться, чтобы защищать нас и впредь. Но кто теперь скажет, как там было на самом деле?» «Историю, как известно, пишут победители», — подумала тогда я и все же. Величина рифа ошеломляла, поражало повергала в растерянность. Ум впадал в ступор, отказываясь понимать, как такое вообще можно было сотворить. Размеры островного ожерелья просто потрясали. Как и разнообразие островов. Пустые песчаные и скрытые подбойными шапками зелени — Мелкие, с ладонь и раздольные, вальяжно раскинувшиеся среди мягких изгибов лазурного покрывала. Плоские, гладкие, с редкими, сиротливыми зонтиками пальм и гористые, с изумрудными бухтами и сизами величественными вершинами, подпирающими пышную кромку облаков. Были и парящие. Мы обогнули это чудо по дуге, держась на расстоянии. И все же жадно вглядывающаяся в красоты местного пейзажа, я успела разглядеть всадников на гигантских летающих рыбах с веерами плавников-крыльев и самое настоящее гнездовье гарпий — прекрасных рукокрылых дев с птичьими лапами. Из задумчивости меня вывела крупная птица. Черный крылатый силуэт вильнул, ныряя под косяк странных птиц наподобие наших скатов. «Только больше, раз эдак в сто». И полетел меж парящих в ровень с нашим кортежем. От нечего делать, я помахала птице рукой. Но в следующий миг полонкин угодил в воздушную яму и меня замутило от высоты. Отпрянув от окна, я откинулась на подушки. Что-то звякнуло. Надо думать, от тряски зеркальце принцессы скатилось на пол и распахнулось. Я уже нагнулась машинально, чтобы подобрать упавшую вещь, и руку уже протянула. Но в последний момент шарахнулась обратно, как ошпаренная. Не понравилось мне, как меня к зеркальцу потянуло. Буквально, будто кто-то в спину толкал. И вот это ну совсем не понравилось. Не успев отдышаться, я подавилась кашлем. Принцесса была здесь, в полонкине. На расстоянии вытянутой руки... Вот только близость это была обманчивой. Грозовая драконица находилась в зазеркалье. Довольная произведенным эффектом, красавица процедила сквозь зубы. «Эй ты, как там тебя?» Видно было, каждое слово дается ей, бедной, неимоверным трудом. Так показалось поначалу. Однако тут же стало ясно. Это заклинание стоит ей усилий. Даже такой профан в чарах за зеркалье, как я, распознала верные признаки. Стараясь удержать заклинание, принцесса хмурилась, дергалась, напрягала мышцы. Зеркальце на полу подпрыгивало. По проекции напротив шли полосы. Вот и что делать с этой мымрой? С самого начала было понятно, что злыдня высокородная каверзу затеяла. Вот только был ли у меня выбор? Эх, надо отдать должное. План драконица придумала отличный. На такой высоте хвост не поможет. Увы, моя магия бессильна, даже если дурацкий медальон сниму. «Смотри, сю-ква!» — кривясь от злости позвала Мымра. «Может, вы сначала качество отрегули Вежливо предложила яна захлебнулась последним словом. Свет погас всего на секунду. А когда вернулся, обрез окна облизала тень громадного черного крыла. Это от чего то окончательно вывело избранницу нашего обожаемого преемника из себя. Чешуйчатую красотку перекосило хуже, чем преневрите лицевого нерва. Я же встряхнулась, встряхивая сонную отрыбь. Честно, больше всего хотелось захлопнуть зеркальце ко всем чертям, а затем мстительно пнуть, зашвырнуть подальше под сиденье, раз уж из окна не выкинуть. Однако возникло ощущение, что именно этого и ждет красавица, нервно пытающаяся отрегулировать связь. «Эй ты, беспринципная!» Голос чешуйчатый глох, а местами вовсе переходил в кваканье. «Что вы говорите?» «Ква-дрянь». «А?» «Сейчас же!» «Ква-ква... сию секунду...» «Что?» «Сюда!» «Ква-ква-ква...» «Не смею задерживать». Вежливо завершила я беседу, и со странным облегчением отвернулась к окну, чтобы в тот же момент завизжать. Прям вот в голос, как самая последняя тёлка. От восторга. Как я могла принять его за птицу? Наш кортеж сопровождал чёрный грифон. Бесподобное существо с гигантскими парусами крыльев и мощными звериными лапами. Он летел вровень с кортежем, будто так и было задумано. И никто из грозовых не отреагировал. Надо думать, не получили нужных инструкций. Никто, кроме принцессы. «Кыш, ах ты!» Задумал мне все и спор. «А ну, пошел отсюда!» «Ить! Я приказываю!» Видимо, от злости драконице удалось совладать с заклинанием. По крайней мере, скакать по полу зеркальце перестала А может, и не удалось, из него внезапно хлынула жижа, мерзкая, отвратительная, дымящаяся жижа. Взвизгнув, я забралась на сиденье с ногами, а красавица в зазеркалье расхохоталась. Ни одна сила в мире не способна помешать мне. Бросила она свысока, не слушающей мне. Вот только засада была в том, что слушать мне хотелось». Хуже того, в руках у принцессы был какой-то предмет, расплывчатый, бесформенный. Захотелось рассмотреть поближе, что это и... Ай! Поланкин ощутимо тряхнула. На этот раз вместо крыла в проеме окна виднелась грифония морда. Гордая посадка головы, ореол из сине-черных, четко очерченных перьев, внушительный загнутый клюв а еще меня насквозь прожгло взглядом мерцающих углями глаз. «Убью!» — кровожадно пообещала принцесса. «Всех!» Вряд ли стражи ее услышали, но все же принялись стеснить Грифона, практически не уступающего им по размаху крыльев. «А ну сюда смотри!» М -м -м Мариэль!» Звучание собственного имени спеленало и дернуло будто арканом, заставляя развернуться, к торжествующей злодейке. Жижа, успевшая затопить пол, угрожающе булькала и подымалась к сиденьям, норовя захватить все пространство. К вящему восторгу красавицы я заметалась в плетучей кабине. Из окна-то, разрази меня гром, не сиганешь, с такой-то высоты. Разве что на спину кому-то. Не на это ли упорно намекал Грифон, ловко уходящий от драконов, и преследующий наш кортеж с упорством бобра, подтачивающего плотину. С легкостью увернувшись от преградивших ему путь грозовых, Грифон оказался совсем рядом. И на этот раз, я клянусь, подмигнул мне пылающим глазом. Паланкинка очнула, и я невольно зацепилась взглядом за парящую в воздухе зеркальную поверхность. «Фига себе дела!» Вместо принцессы в зеркале отразился грифон. Жаль, окончательно позабыть о чешуйчатой не удавалось. Она так визжала, что даже у меня, у Мары, уши заложила. Но даже отборная ругань напополам с кваканьем не могла отвлечь меня в тот момент. Одновременно с мордой легендарного существа, будто наложенные один на один кадры, я отчетливо разглядела лицо. «Мужское лицо. С резкими чертами, но в целом приятное. Хвост даю на отсечение. Мужчина понял, что я его вижу. Он кивнул мне, как старый знакомый. И Грифон в окне тоже кивнул. В полонкин внезапно ворвался ветер, растрепал волосы. Сквозь его завывание прорезался низкий и хриплый голос. «Ну чего же ты ждешь? Прыгай!» Я растерянно заморгала, Это я чего жду? Я от жижи спасаюсь, как могу, если что. Вот уже на спинку сиденья с ногами вскарабкалась и лишь чудом напополам с титаническими усилиями держу равновесие. Легко сказать, прыгай. А ничего, что окошки глухие. То, что грифон сквозь них меня видит с помощью магии или каких-то своих грифоних скиллов, не значит, что я могу пройти сквозь стену. К моей злорадной радости расплывчатую красавицу, снова прорвавшуюся в зазеркалье, постигла новая беда. Жижа выходила из-под контроля. В центре кабины появился крохотный мерцающий синими искрами водоворот, совсем маленький. Тем не менее, жижа спадала, будто кто-то ловко выдернул пробку внизу, и это заставляло предприимчивую чешуйчатую сатанить. Тем временем синие искры расплескались вокруг, заманчиво мигая. И вот стоило бы мне отметить, что их мерцание манило и притягивало куда сильнее, нежели заклинание принцессы. Ай, щекотно! Смеясь, воскликнула я, когда целый рой заструился вокруг, огибая меня мантией. Тихий далекий смех. Кто здесь? Покажись. От мантии отделилась горстка искор и сложилась вдруг в очень странного, но очаровательного чумдрика с длинными хвостами-лентами. Точно могу сказать, у нас таких не водится. Клянусь, рука сама к нему потянулась. Снова смех. а а, -а, -а Стоило пальцем коснуться бликующей кромки, как меня. Смыло из полонки на принцессы. В буквальном смысле. Да, при этом я позорно орала, потому что высоты боюсь до удури. И как представила, сколько падать. Однако тут же раздался громкий всплеск. С запозданием поняла, что это я рухнула в воду. А может, и не было этого. Просто меня замотало, затрясло с такой силой, что я испуганно обхватила голову руками. Неравен час оторвется. Перед плывущим мысленным взором замелькали цветные картинки. Какие-то башни, дома странной формы, существа, которых прежде не видела. И так голова крошится, что не поймешь, вода это или суша, или вовсе уже небесный обитель. свет свет свет Маришка. Мариш, ты здесь? Ответь, Маришка. Вызов от боли был, как всегда, вовремя. Я почему-то даже не удивилась, что боль умудрилась даже сюда прорваться. Да, я здесь, успела ответить я, прежде чем позорно отключиться.